представлении государь утверждает, вычеркивая одного начальника отделения. Аракчеев решается замолвить за него слово, но государь прерывает его. «Вы ничего не знаете. Этот чиновник посещает все маскарады. Он первый появляется и последний уезжает. Это уже не работник». Никакие доводы не подействовали. Старику пришлось выйти в отставку. Он только и покидал свою квартиру, чтобы идти в канцелярию, где и был первым и последним». Балы богатых вельмож представляли следующую картину. Зал освещался множеством восковых свечей, горевших в хрустальных люстрах и медных стенных подсвечниках. По двум сторонам зала у стен стояло множество раскрытых ламберных столов, на которых лежало по две колоды нераспечатанных карт. Музыканты размещались у передней стены, на длинных, установленных амфитеатром скамейках. Когда гостей съезжалось достаточно, то музыка открывала бал польским, при торжественных случаях с аккомпанементом хора певчих. Протанцевав минут пять, знатнейшие пожилые особы садились за карты, а вместо них начинали отличаться молодые. Употребительнейшие танцы в то время были полонез, аля грек, английский променад, альман, хлопушка, уточка, экосезы, мазурка, котельон, матрадуры, галопат, минуэты, андё и анкатрю. Во всех этих танцах соблюдали все правила, выделывая каждое по самым добросовестным образом. Известные до этого времени стройные круги хороводов, веселые плетни, метелицы, буйные трепаки, казачки, комаринские танцевались уже только в провинции. Во время танцев старики и старушки за карточными столиками развлекались вист-три-три, рок макао, рест, квинтич, басест, шнип шнип-шнап-шнур, кучки Алямуш, юрдон самая азартная игра, от которой произошло известное выражение про юрдонился. Тентеры, панфил, ерошки или хрюшки, никитишны и так далее. Вельможи века Екатерины щеголяли роскошью своих баллов, но и семейные вечера наших бар, даваемые запросто, отличались торжественностью и великолепием. Про графа Орлова рассказывают его современники, что он еженедельно давал вечера, на которые съезжались все званные и незваные. Сам могучий хозяин встречал гостей, сидя в передней гостиной, вместе с некоторыми почетными лицами, распивая чай и другие напитки. Здесь все были веселы, громко смеялись и рассказывали друг другу новости. На таких вечерах в десятом часу накрывался ужин кувертов на 200. На одном столе оставился сервис серебряный, на другом из саксонского фарфора. За первым столом служила прислуга вся старая в сезинах, за вторым суетились молодые официанты. Подавали оршины и стерляди, судаки из собственных прудов, спаржу толщиной чуть ли не в добрую дубину из своих огородов, телятину белую, как снег, выхоленную в люльках на своем же скотном дворе. Персики и ананасы были также из своих оранжерей. Даже вкусное вино из ягод, вроде шампанского, было домашнего приготовления. Хозяин почти никогда не садился за стол, а только заботился о гостях. После ужина, который обычно кончался в одиннадцатом часу, по знаку хозяина музыканты играли русскую песню «Я под светиком ходила», под звуки которой дочь графа, разодетая в богатейший русский сарафан, плясала по-русски. Гости тоже усердно за ней пускались в пляс. В половине второго танцы прерывались, и хозяин возглашал «Пора по домам». Музыка умолкала, и всякий торопился убраться домой, ранее поблагодарив радушного хозяина, который коротко знакомых обнимал, других дружески трепал по плечу, удам целовал ручки и всем говорил не иначе, как ты. При разъезде почти вся улица была запружена экипажами. Кучерам раздавали по калачу и разносили по стакану пеника. Особенно роскошно выходили разные празднества и домашние спектакли у известного петербургского богача Всеволода Андреевича Всеволожского, даваемые им на своей мызе Рябова. Имение этого креза стоило ему многих миллионов рублей. К сожалению, следы былого великолепия и былой роскоши этого барина теперь уже не существуют. Изящный дворец с оранжереями, густыми подстриженными французскими лентротовскими аллеями, с каналами, водоемами и прочими затеями обвалился, зарос и продан по частям. Барский дом этого магната состоял из 160 комнат, расположенных в двух этажах. В Рябово из Петербурга ко дню именин хозяина 24 октября более 500 человек гостей. Для всех гостей устроены были особые помещения, причем были приняты меры, чтобы привычки и обычаи каждого гостя и гости не встретили ни малейшего стеснения. Празднование длилось трое суток. В Рябовском манеже давались костюмированные турниры, карусели, на которые выезжали рыцари в латах.